Глава десятая. Он тут уже был. Белый полог, словно не хотел рассеиваться, открывая только какие-то отдельные элементы пейзажа. Светлый шатёр, золотое кресло, неземной красоты ангел. «Наконец-то!» — сказал Микаэль и поднялся с трона. Ангел подошёл к арте и положил свою руку на плечо синта. «Я верил в тебя, ты справился». Певучий произнёс Микаэль. «И что теперь?» «Теперь самое главное. Тебе предстоит пройти в ворота рая». Артист ушевался и опустил голову. «Что тебя тревожит? Я уйду в рай, а там останутся они, Саша и Соня. Не волнуйся о них. Я позабочусь об их судьбе и там, и здесь». «Спасибо. Теперь идём. Нам пора». Ангел подхватил Синта как ребёнка и понёс сквозь белый полог. Нёс недолго, по ощущению Марти. «Мы пришли», — сказал Микаэль и поставил Синта на ноги. Перед ними высились огромные, уходящие ввысь золотые ворота. «Это они?» — с замиранием сердца спросил Синт. «Да. Иди же». Арти нерешительно подошёл ко входу в рай. Почти бесшумно ворота распахнулись, Синта гляделся на Микаэля и увидел, что ангел плачет. Но при этом ободряюще улыбается. Артю улыбнулся в ответ и исчез. Ворота закрылись. «Свершилось!» — произнёс Микаэль. Честный сверхзвуковой самолёт заходил на посадку. В салоне сидели только три человека. Илья, который вызвался провожать Магнуса до убежища, Саша, не имеющая возможности спокойно пережидать в уюте москипелага пока её дочь находится в руках корпов. И сам Магнус, вынужденный бежать в укрытие после смерти епископа. «Никогда не была на маленьком материке». «В наше время люди редко путешествуют в реальности». «Я просто думаю, что если бы не маскипелаг, то, наверное, выбрала бы это место, чтобы спрятаться с Соней». На самом деле это только кажется, что маленький материк на отшибе, и поэтому находится вдалеке от всех этих корпораций и госмонополий. Все с точностью да наоборот. Так как сюда взгляд общественности редко долетает, то власти придержащие развернули свою сеть в полную силу. Почему же мы летим туда? Потому что в свете прожектора самая невидимая точка находится в его основании. Тем более, что церковь здесь тоже использует средства, которые вблизи культурных центров побоялась бы. Вкупе с особым статусом это делает ее почти неуязвимой дыша от себя самой. К тому же мы сюда ненадолго. Выгрузим Магнуса и рванем на Маскипелак. А уже оттуда попробуем организовать отряд для освобождения Сони. И все-таки еще раз хочу предложить свою помощь. И речи быть не может. После смерти отца Сергея на тебя объявили охоту чуть ли не все наемники планеты. «Тебя срочно надо спрятать». Все же жаль, что я не смог присутствовать на его погребении». «Да, жаль. Но там бы тебя искали в первую очередь». Вдруг самолет дернулся, отчего все пассажиры полетели на пол. «Воздушная яма?» «Вроде нет». «Пристегните ремни», — сообщил Искин управляющий судном. «Борт подвергся нападению неизвестного спутника. Во время маневров может ощущаться незначительная дестабилизация устойчивости» нападение саша нервно сжала руками ремень безопасности похоже это твои друзья магнус очень уж быстро они меня нашли если только твоя подружка мне подсказала время и маршрут такая прозорлилась со стороны синода вряд ли возможно «Эльза никогда бы так не поступила да и зачем ей было бы городить огород сдала бы тебя еще на земле проще и дешевле вышло бы да и бонусы получила бы от определенных лиц нет тут что то другое «Может, они из-за мной?» «Арти?» «Я был с ним до последнего вздоха. Он умер, но не выдал твоего местонахождения. Марк!» Позвал старик. «А я думал, вы про меня и не вспомните». Появляясь в одном из пассажирских кресел с усмешкой, заявил Ангел. «Давно ты с нами летишь?» «Не покидал вас ни на минуту. Вы же мои подопечные». «Так ты знаешь, знаешь кто на нас нападает?», нападает? «Знаю». «Ребята из союзного государства, у которых вы украли девушку». «А как они вычислили нас?» «По её чипу?» «Ну, конечно! Вот я старый дурак!» «Естественно, они внедрили жучка в её чип. И что теперь делать?» Испугалась Саша, схватившись за голову. «А тут вариантов-то немного. Сколько бы этот самолёт не маневрировал, стараясь уйти от спутника, он всё равно будет попадать под прицел. Потому что наводку они делают на твой чип». Значит, единственный вариант нам спастись — это избавиться от него. Но для этого надо приземлиться в том месте, где есть оборудованное для операций помещение. Инструменты и врач лучше, живое, не искусственный. Боюсь, мы не то что приземлиться, мы даже долететь никуда не успеем. Спутник нас до сих пор ещё не сбил лишь потому, что скорость нашего полёта и его маскировочная система мешают это сделать. Насколько это будет продолжаться, неизвестно. Современные спутники подстраиваются на лету, и, скорее всего, мы до сих пор живы только по какой-то счастливой случайности. И что же делать? Я могу его вытащить самостоятельно. Да, это будет дольше заживать и потребуется в дальнейшем серьёзная медикаментозная поддержка, но это шанс. Но ты же не врач. Мне в своей жизни приходилось делать много непрофильных вещей, в том числе вытаскивать чипы. Ты когда-нибудь слышала про инклюзивный шок? Да, это когда подается напряжение на область, где закреплен чип, и устройство временно отключается от нервных соединений, чтобы не повредить их. Токен мой бывший использовал такой метод для извлечения и перепрограммирования чипов. Но сама операция делалась строго под контролем Искина, исключительно в медкапсуле. А я делал это руками. Уж не знаю, то ли это нечеловеческая способность чувствовать органы живых существ, то ли просто природный талант. Но я делал это даже не единожды. «А пациенты выживали после твоих манипуляций?» «Именно после моего вмешательства они начинали жить. Если ты думаешь, что контроль обычных людей чрезмерен, то ты даже не представляешь, до какой паранойи доходит государство, когда дело касается кого-то непохожего на среднестатистического человека». «Я знаю. Что мне нужно делать?» «Убирай ручки сиденья и ложись. Или я принесу аптечку. Она, как правило, в хвосте самолёта. Марк». «Я не могу вмешиваться». «Подсветить хотя бы можешь? Ты, я так понимаю, не привязан к гравитации к креслу. Некогда городить тут люстры, а яркий свет очень нужен». «Подержать фонарик я могу». «Свечку за тебя поставлю». Полушутя поблагодарил Магнус. Илья принёс аптечку, и началась операция. Хирургическим ножом, который, как выяснилось, гибрид носил всегда с собой, был сделан надрез в затылочной области головы. Кровь брызнула во все стороны. Затем с помощью кардиостимулятора был выведен из строя чип, а потом извлечён. Далее Магнус зашил рану степлером, а Илья обработал и перевязал найденным в аптечке бинтом. «Что с чипом?» «Дай». Магнус взял электронного паучка и просто раскрошил его в пальцах. Маневр закончен», — сообщила система пилотирования самолёта. «Мы благополучно вышли из зоны атаки. Курс будет изменен. Приносим свои извинения за вольножденную задержку». «За что я люблю искусственный интеллект? Так это за вежливость. Всегда вот так. Извините, спасибо, пожалуйста. Не то, что некоторые». «Спасибо», — сказал Магнус, забирая фонарь у ангела. «Легко быть вежливым, когда это ничего не стоит. Главное не слова, а поступки и искренность. А искренность кофеварки мало стоит». Это вопрос дискуссионный. Человек, существо культурное, действует в соответствии с культурой поведения своей среды. И это тоже своего рода программа, заложенная в нас, алгоритм взаимодействия с реальностью, которую мы просто ленимся использовать. Чего не скажешь об искусственных системах. Они менее подвержены обстоятельствам и чётко следуют установкам. По сути, делают то же, только без рефлексии, агрессии и отговорок. Тебе послушать. Так и скин более человек, чем человек. В каком-то смысле так и есть. И скин не трусит, когда надо решиться на что-то, хотя в нём тоже заложена программа самосохранения. Он не боится показаться смешным, хотя его социальные установки требуют гораздо большей самоотдачи, чем человеческие. И он всегда делает то, что от него просят, без выходных и праздников, без мотиваций понуканий. «Если человек был хоть на сотую долю так же хорош, мы бы воздвигли его на пьедестал совершенства и, возможно, даже молились бы ему». «Ну, смысл быть человеком в том, чтобы преодолевать несовершенство природы и становиться совершенным. Легко быть самым быстрым, когда у тебя сто лошадиных сил в приводах. А ты попробуй с плоскостопием побегать». «А я и не говорю, что легко быть человеком, тем более хорошим человеком. Я заметил, что искренность, с которой действует эскин, гораздо более настоящая, чем человеческая. Он всё делает, потому что действительно верит в процессы, а не притворяется, чтобы кому-то понравиться. Обожаю этот мир. Люди спорят о вежливости роботов, и, кажется, роботы побеждают. Есть только одно «но». У роботов нет души. Как с этим быть, старик? У многих людей такие души, что лучше бы их и не было. «Эй, философы!» — слабым голосом отозвалась Саша. «Будьте людьми, дайте человеку после операции и сильных препаратов поспать хоть несколько минут. Это этот человек из-за головной боли может кому-нибудь совершенно по-человечески навалять. На пустой безжизненной планете не было особо мест, чтобы спрятаться. А Михаил и не пытался. Он стоял на равнине и спокойно ждал. Очень скоро рядом с ним приземлился Константин. «Ты один? А где же войско?» «Я подумал, что раз ты заманил меня сюда, то хочешь что-то сообщить, чтобы не услышал наш самый главный ангел. Я не думаю, что это что-то изменит для тебя, но также не думаю, что ты собираешься устроить войну, раз прилетел на священную землю. «Не зря ты, генерал. Ты прав. Моё сообщение будет только для твоих ушей. В зависимости от того, как ты реагируешь, я буду действовать дальше». «Для начала я хочу объясниться по поводу Люцифера. Я не просто так к нему обратился. Он наш брат, ты же знаешь. Но он совершил ошибку и был низверкнут. При этом все равно продолжил приносить ему пользу. Но, тем не менее, обращение к нему – преступление. Мы не создаем правила. Ты помнишь почему? Потому что есть он. Он сильнее нас». И нас это устраивает, потому что только так можно побороть хаос, который разрушил нашу планету и может разрушить Вселенную. Но его мощь заключена в душах, которые он рассеял, чтобы постоянно питаться энергией. Его рай – это же всего лишь генератор, ловушка для энергии и его главный источник силы. «Ты мне рассказываешь прописные истины?» «Да. Как думаешь, почему?» Однажды один из нас, самый сильный и достойный, уже попытался получить доступ к этому источнику силы, занять его место. И кто-то его даже поддержал в этом стремлении. Действительно, было бы очень соблазнительно получить в главнокомандующие своего, не чужеродную сущность, а такого же, как мы, ангела. Да, а потом он стал сатаной, дьяволом и худшим воплощением кошмаров. Это все для людей. Главное же, что он был одним из нас. Да и остается им. Потому и захотел помочь. Люцифер хочет исправить свою ошибку. Нельзя исправить это. Можно, если предотвратить похожее. Что ты хочешь сказать? Что ангел, стоящий на противоположной от Люцифера стороне его трона, хочет повторить попытку. «Только он решил действовать умнее, так как позволяют новые технологии!» «У тебя есть доказательства?» «Есть! И если ты не с Микаэлем, то я покажу тебе их!» «С чего ты решил, что я могу быть с отступником?» «От же тебя сделал генералом! Верность — наше любимое качество!» Константин в ярости распахнул крылья. «Верно!» Наша верность общему договору, нашему братству, ему — это первостепенно. Кто бы ни нарушал его, будет наказан, как это случилось однажды. Вижу. Ты все еще с нами. Тогда не будем терять ни минуты. Бери свое войско. Мы летим к воротам рая. Чего Арти ожидал от рая? Он и сам не знал. В голове крутились образы цветущего сада, диковинных животных и пенистых облаков. Но это был всего лишь посёлок с очень разными по форме домами. «В чём смысл?» — задал сам себе вопрос Арти. «Смысл в том, что ты можешь выбрать себе любой», — ответили ему. И тут же Синт увидел подошедшего человека. Это был сам Арти. Точнее, не он, а его человеческое воплощение, которое он видел в образах Люцифера. «Ты — это я?» — глупо спросил Арти. «Я — это он!» — ответил Бог. «Ты спрашивал, в чем смысл, и я тебе отвечу. Смысл всегда в выборе. Ты можешь выбрать себе жизнь, какую захочешь, дом, который пожелаешь, судьбу, о которой мечтаешь. Но выбирая все хорошее, ты должен выбрать и все плохое, что за этим выбором следует. «Посмотри на эти дома». Арти Человек обвёл рукой близлежащие постройки. Они не кажутся идеальными, слишком угловатые и пёстрые. Но в каждом из них есть какая-нибудь особенность. Где-то вместительный подвал, где мастерская, а вон там, где торчит башенка, там есть маленькая обсерватория. Там, где есть обсерватория, крайне узкий коридор для гостей, и спортзал не подходит для большого количества снарядов. Зато кухни, что надо. Понимаешь, о чём я? Кажется, да. А почему ты — это я? А почему ты — это ты? Каламбуры — моя слабость. Речь вообще интересная штука. Имеешь в виду одно, говоришь другое, подразумеваешь третье. По метафоричности языка обыденной жизни можно написать отдельную книгу. Но ведь тебя интересует вполне конкретная вещь, так? Да. Почему я всё ещё синтетик? Почему я вижу себя, как тебя, но человека? Вот. Бог поднял палец. Умение формулировать вопросы, главный добродетель человечества. Ты всё ещё синт, потому что ты рождён синтом. А я в образе человека, потому что я есть все человеки. Легче стало? Или появилось ещё миллион вопросов? Два миллиона. Это понятно. Бог опустил голову и тоже улыбнулся. «Давай я тебя не буду путать и объясню на доступном уровне. Тебе создал Микаэль, моя правая рука, потому что захотел владеть раем. Он не мог взять никого из живых, чтобы протащить сюда, потому что, во-первых, здесь, как ты заметил, пусто. Рай, так сказать, на небольшом карантине. А во-вторых, люди не могут подчиниться ангелу, потому что люди — это часть меня». Но ты прошел, и в каком-то смысле план Микаэля сработал. Я не могу повлиять на тебя, ведь ты не мой. И ты можешь открыть ворота рая для всех страждущих, таким образом завладеть частью меня. Так как ты создание Микаэля, то он и станет новым богом. Теперь ты понимаешь? Да нет. Как он создал меня? Я никогда не был человеком? Трудно сказать. Что такое быть человеком? Ты жил как человек, любил как человек, помогал другим как человек. Формально доступ в рай это доказывает. Ты стал человеком. Ну, таким, искусственным. Но всё же. И теперь, значит, я разрушу текущий порядок, помогу Микаэлю тебя сместить и впущу всех в рай? В обратной последовательности. Но да. Я не хочу. А вот это уже выбор. «Раз ты человек, то тебе вполне доступен этот процесс. Но ты помнишь, любой выбор несет не только плюсы, но и минусы. И их ты выбираешь тоже». Небесное войско обступило Микаэля. «Вы опоздали», — сказал Высший Ангел. «Все уже произошло. Теперь я ваш бог. Я новый Альфа и Омега». «Так почему же не трубит небесный рожок?» «Может, потому что у тебя ничего не вышло?» «Кукла оказалась слишком человечна. Даже для тебя предатель!» «Рожденный из глины не может стать полноценным партнером!» «Но это ничего не меняет. Я все еще высший ангел. Я его правая рука. Кто заменит меня на посту, охранять его трон? Ведь не ты же! Тебе силенок не хватит!» «Не я! Но святое место пусто не бывает!» «Здравствуй, брат!», брат. Из-за спины Михаила вышел Люцифер. «Я вернул его расположение. Ты этого хотел?» «Да!» Михаил заплакал. «Как долго я этого ждал! Как тяжело мне было без тебя!» «Но теперь ты займешь мое место!» Сказал Люцифер, тоже плача. «О большем я и мечтать не мог. Сколько раз я просил его о прощении». Но он был непоколебим. А потом я понял, что дело даже не в обиде на тебя. Ему просто удобно, чтобы ты оставался внизу. Он велик, но безжалостен. С твоей помощью он тянет энергию в нужное русло. И я всё был готов отдать, чтобы занять твоё место. Но он не соглашался. «И потому И ты, ты выдумал, выдумал куклу. куклу?» «Да». Теперь, «Теперь мне придётся придумывать, придумывать что-то, чтобы вызволить тебя». тебя улыбнулся Люцифер. «Это не важно. Главное, что ты освобожден от этого ужасного бремени. О большем я и мечтать не мог. А теперь мне пора, пока он не передумал». Пройти в медицинский центр оказалось несложно. Саша просто сдала экспресс-тест на ДНК, и её пропустили к дочери. К счастью, Соню ещё не успели чипировать, ждали положенных две недели после болезни ребёнка. Илья остался на крыше соседнего дома, где размещался торговый комплекс. Тут было сразу несколько площадок для квадролётов, для влиятельных гостей и дистанционных покупок. На борту пассажирского летательного средства Ильи значилось «небесное такси» и оранжевый логотип модной в последнее время компании-перевозчика, лидера беспилотного гражданского транспорта. Саша зашла в палату, где на маленьких столиках спали груднички, подключённые к различным датчикам. Девушка аккуратно отсоединила проводки от тела дочери и взяла Соню на руки. «Вы кто такая?» Послышала она за спиной грубый женский голос. Девочка немедленно проснулась и заплакала. «Я её мама. Положите ребёнка на место. Контактные посещения у нас возможны только после внедрения индивидуальных устройств, а то ищи потом, где чьё сокровище». «Послушайте, вы же тоже женщина, должны понять. Я не хочу оставлять здесь ребёнка. Можно мы спокойно уйдём? Как уйдем? Ты рехнулась что ли? Охрана! Саша не стала ждать, когда медсестра кого-нибудь дозовется. Не выпуская ребенка, она ударила кричащую женщину ногой в подбородок. А чего-то потеряла сознание, и громко рухнула на пол, роняя какие-то баночки с соседнего столика. Теперь нужно было действовать быстро. Саша выбежала из коридора и помчалась по лестнице вниз к выходу из медицинского центра. Ей оставалось преодолеть каких-то 10-12 метров до двери, И они с Соней оказались бы на свободе. Но тут на её пути возник синтохранник. Саша поняла, что такого не вырубишь ударом Майи Герри. Да и вообще, вряд ли вырубишь в рукопашную. Она развернулась и побежала по лестнице вверх. Синтохранник помчался за ней. Роботы не очень любят лестниц, потому что их система равновесия затрачивает много энергии. Они неуклюжие и медлительные при подъёмах. Но это не значит, что скрыться от него можно простым шагом. Бежать всё равно приходилось довольно быстро, что было совсем нелегко с почти 8-килограммовой девочкой на руках. И всё же Саша справилась, и преодолев бесконечное количество ступенек, оказалось на крыше десятиэтажного центра. Она надеялась, что её увидит Илья и перелетит в соседнюю крышу торгового комплекса. Но квадролёт с оранжевым бортом не спешил взлетать. Саша попыталась махнуть рукой, другой сильнее прижимает дочь, но это ни к чему не привело. Видимо, старику и в голову не могло прийти, что Саша окажется на самом верху соседнего здания. Ведущая на крышу дверь распахнулась, из неё показалась уродливая голова синтохранника. Роботизированное создание вылезло на крышу и стало приближаться к девушке. Саша попятилась назад. Наконец синтохранник прижал её к краю крыши. До девушки ему оставалось каких-то пару шагов. Он даже уже начал протягивать руки. Но тут на него свалилось нечто напоминающее молот. От сильного удара синтохраника прибило к поверхности, его голова отлетела в сторону, а руки стали беспорядочно лупить по телу. Рядом с поверженным приземлился мужчина, который был очень похож на спасителя Саши. «Арти!» «Теперь Артём!» Улыбаясь, сказал мужчина. «Не грамм электроники, сплошное мясо». Он поднял руку к небу и кому-то показал большой палец. «Спасибо, Марк, отличное попадание!» «Всегда мечтал в кого-нибудь швырнуть этой штукой», проговорил ангел, возвращая себе по воздуху огромный молот. «Теперь, если не трудно, пни старика, чтобы заводил драндулет. Мы же не можем торчать на этой крыше вечно, Соня замёрзнет». «Это последнее, что я для вас делаю. У вас теперь будет другой ангел-хранитель». «А ты что?» «А я после всех наших дел пошёл на повышение. Так что чао-какао, временные». «Бывай», — махнул ангелу Артём и посмотрел на Сашу. Девушку трясло от пережитого стресса. «Ты человек? Ты живой? Ты теперь всегда будешь с нами? Как это возможно?» «Да, да и да». Обнимая девушку, ответил Артём. «А как это возможно, я тебе ещё успею рассказать. Времени у нас с тобой на это целая жизнь». «Не так уж и много». «Вполне достаточно».